И в одно мгновение переживает вновь все хорошее, что связано с ним. Ясное утро, когда он сажал его, и теплые вечера, когда его поливал и радовался, глядя, как он растет.